размер и так можно думать, тебе явно никто не запретит, — сказал Венгер. Рядом с ним на скамейке набережной реки Висла сидела молодая колумбийка Саманта. Сейчас у нее было очень тяжело на душе, и мысли буквально мелькали вокруг добровольного ухода из жизни, той жизни, что уже слабо представляла для нее какую-то ценность. — Да, теперь никто не запретит, — ответила она. Хорошо. Давай представим, что и последняя твоя задумка не удастся, что она провалится прямо в самом начале. Что тогда? Это будет ужасно. Даже не говори. Да, ужасно. Но что тогда? Тогда Я я не знаю. Чтобы было более понятно, можно отмотать чуть назад. До прошлого раза. Что ты думала перед тем, как у тебя не получилось? Так у меня же получилось. Вот видишь, Казмир развел руками, будто подводя некий итог. Но это было тогда, сейчас другое дело. Но ну, в чем разница? Давай по порядку. Допустим, Хорхе поставит другие условия. Самое простое, он может просто поднять процент. Хорошо, допустим, так. Вот представили плохой вариант. Он поднял процент. Что еще? Еще? Поставщик может запоздать и... — Задержатся сроки. — Окей, представили это. Сроки задержались на сколько, в крайнем случае? На неделю? — Ну, где-то так, на неделю. Это, конечно, совсем вряд ли, но мало ли. Саманта закрыла голову руками и спряталась за ними. — Давай дальше. Что еще может быть там такого опасного? — Продолжал а -а -а. Казмир. — Еще? Еще мне платить? У меня платеж по кредиту за по зафрактованному судну. Деньги есть, но мало ли что, они вдруг где-то понадобятся, и чем тогда платить? А мало ли что это, например? Да откуда ж я знаю? Девушка уже слегка улыбнулась. Она уже называется, так мало ли что, потому что совсем не значит, что это может быть. Казмир рассмеялся. «Нет, нет, подожди. Вот это надо додумать как следует. У нас же тут проблем хватает. Давай уж придумаем подходящую». Саманта его вовсе повеселила, при том, что буквально пару минут назад была готова разрыдаться. Затем глубоко вздохнула и сказала. «Да, понимаю я, что все это надуманное. Ты берешь каждое возражение по отдельности и доводишь его до крайней точки». А стоит всё это разложить на составные части, и начинаешь понимать, что всё это не так уж нестерпимо, как казалось до этого. Да, у всех бывают трудности, но самое трудное – это держать в голове всё это, особенно когда одна со всем этим. Кажется, что этот ворох проблем просто взорвётся в голове, если его сидеть, так и варить, как в котле до точки кипения. Куча дел, то есть. Да, еще какая куча. кучи дел лучше, чем куча безделья. И уж явно лучше, чем куча дерьма. Саманта рассмеялась и тут же задумывалась, что в жизни ей так не хватало понимания практически все время. А еще вот этой легкости, позитивной, жизнерадостной легкости в восприятии. Еще когда был жив ее отец, еще когда дела компании Занимался он, еще когда ей только надо было учиться. А теперь весь бизнес семьи на ней, и все время и решения стали исчисляться деньгами, и понимание уже стало чем-то не просто далеким, а невообразимым. Теперь силы у нее были, и сейчас ей казалось совсем непонятным, с чего она вдруг так доверилась человеку, которого знает всего второй день. Всего второй день из трех, когда ей понадобилось по делам перелететь Атлантический океан, чтобы очутиться в Варшаве. И за это время она успела обрести новые силы благодаря этому случайному знакомству. При этом она была более чем уверена, что все сказанное останется между ей и этим человеком и не выйдет никуда наружу. Та же самая уверенность, что заставила ей открыться сегодня утром, говорила, что так и должно быть, что так надо для чего-то большего. Они говорили еще несколько часов, пока время не дошло до сумерек. Теперь она была полна сил. Теперь все сомнения, что раньше казались ей неприступными стенами, на проверку оказались лишь иллюзией, не даже на то, чтобы притормозить ее развитие. Саманта не знала, как благодарить своего собеседника, оказавшегося способным не сорвать, а нежно снять с нее оковы беспомощности. Но с виду он получил, что хотел. Ей было непонятно, что получил от этого он, но это было очевидно. Может, он был доволен самим собой и своим даром понимать других людей. Может, тем, что у него нет таких проблем, как у нее. А может, тем, что смог помочь и видит теперь радость. Это было неважно. Важно то, что это устраивало их обоих. Когда Казмер сел в машину, у него уже начинала трещать голова. Это было и правда нелегко. Приятно, достаточно просто – но нелегко для него самого. Растаскивать чужие переживания, пусть и необоснованные, всегда отнимало много сил. Но он сделал то, что требовал его Бог. Через полгода эта девушка, разочарованная сейчас в мужчинах, встретит того, кто будет для нее сильно отличаться от всех других. А еще через полтора года они поженятся. Еще через несколько лет этот мужчина станет президентом Перу. И если этот мужчина будет счастлив, а с такой женщиной он точно будет счастлив, то он не начнет новую войну с Эквадором, о которой мечтает в настоящий момент. Ту войну, которая не нужна у Эдстопа, и которая от войн, как никто другой из богов. Сегодня Казмир сделал все для того, чтобы через 10 лет между двумя южноамериканскими государствами был мир. И сегодня он думал о том, что другая война, похоже, неизбежна. То, что сказал ему недавно Бог, памяти не оставляло сомнений. Грядет неотвратимая перемена влияния среди богов, и некоторые из богов особенно жаждут этого. Учитывая тот взрыв, который Казмир услышал с утра, он понял, что это что-то уже началось. Один из самых сильных и бессмертных допустил ошибку, и это тот, что получал свою силу от Тоскотлепоки, единственного из богов, кто был способен прятать от других своих подопечных. В этом крылось и грандиозное преимущество, безопасность безопасности, гарантия неприкосновенности, но одновременно и недостаток. Бессмертный считал себя уникальным, а потом не обретал опыта в противостоянии или защите от других, таких же, как он. Как бы то ни было, но теперь его обнаружили другие и начали своего рода охоту. Казмеру не нужна была чужая сила. Все, что он получал, то было из своего собственного независимого развития. Но очевидно, что в стороне от этого остаться было нельзя. Это все грани новой войны, а потому ему нужно было узнать, какое решение принял его покровитель. Решение он узнавал из рун, доставая их охапкой из мешочка после определенной песни в их честь. Такую песню он пел и в тот момент, когда вернулся в свой номер в центре польской столицы. Он вошел в комнату, заперся, умылся, посмотрел на свои руки расслабил их. Затем принял всю прозрачность воздуха, что окружало его, как форму своего духа, и стал легким. Настолько легким, что все его тело, казалось, плавно оторвется от пола и взлетит, как воздушный шарик. Руны любили легкость. Руны любили свою песню. Вы ждали меня, пока я учился быть один. Вы ждали меня пока я думал о себе. Вы ждали меня, пока я ждал вас, и дождались, когда я отпустил себя, как легки мои руны, которые никогда со мной. И тут увидел Казмир лицо его, лицо Густав, Его рыжие волосы, тонкие черты лица и очень спокойный мудрый взгляд, в котором появилось огромное знание человеческого бытия, верных решений и множество ошибок людей, вариаций и способов находить эти решения и умение переживать все это, абстрагируясь от действительности. Практически бесконечный объем размышлений и все внутри одного разума. Это и удивляло и пугало одновременно. В руке у Венгра было девять рун. Давно он не доставал сразу так много, но тем легче было ему трактовать решение бога войны. Уитстопол от приказывал ему похоронить вместе с Густавом всю его силу, чтобы ни один из богов не решался больше накапливать столько могущества, В одном человеке.